Глава седьмая. Если отец Гретта и удивляется, заметив ее у входа в зал, то вида не подает. У него розовое после спа лицо, глубокая морщина между бровями, она появилась там после смерти мамы, практически разгладилась. И как оно было? спрашивает Гретта, когда он подходит к ней. Расслабился. В общем-то да. Подтягивается он. На нём застегнутая на молнию темно синяя куртка для игры в гольф, а его полуседые волосы — влажные после душа. Ее взгляд притягивает, как и всегда, крючкообразный шрам у него на подбородке, полученный в драке в то время, когда он работал в баре. Маленькая Гретта часто проводила по нему пальцем, а теперь она замечает, как много на его лице других линий. «Спина у меня в полном порядке», — говорит он, опуская руки. «А что ты здесь делаешь?» Она протягивает ему буклет. «Ты сам дал мне это расписание?» «Знаю». Он смотрит на толпу перед входом в зал. Рядом с ним постер с названием лекции и фотографии книги Бена, на обложке которой заснеженный ландшафт и упряжка ездовых собак вдалеке. «Но ты не имеешь обыкновения ходить на лекции?» «Я избегаю только твоих лекций». Подразнивает она его, И к ее удивлению он смеется. Кроме того, мы на теплоходе весь Божий день. И что прикажешь мне делать? Но мы же не на яхте. Здесь есть все, что угодно. Почему бы тебе не попытать счастья в казино? Или не прошвырнуться по магазинам в Атриуме? Ты считаешь, мне нравится проводить время именно так? Понятия не имею, что тебе нравится, кроме игры на гитаре. Ну, я уже пыталась поиграть. Но мои соседи остались не слишком довольны. Он округляет глаза. «Пожалуйста, постарайся, чтобы тебя не скинули с корабля, окей? А что они могут сделать? Посадить меня на шлюпку и отправить его свояси? Не знаю, но лучше не выяснять». Через плечо она видит Блумов и Фостеров, одинаково свеженьких, и когда дверь открывается, они вваливаются в зал вслед за довольно значительной толпой людей, которым по большей части за 70. Они занимают места, и Мэри шепчет Грети на ухо. «А ты читала ее? Она жестом показывает на книгу Бена, проецируемую на экран в глубине сцены. «Мы обсуждали ее на собрании книжного клуба. Она прекрасна». А я даже не читала «Зов предков». Глаза Гретты шарят по залу, заполненному больше, чем наполовину. Именно здесь по вечерам проходят большие концерты. Танцоры, комедианты и фокусники собирают обширную публику, так что явка на лекцию оказалась вполне высокой, Хотя какой-то старикашка уже храпит за ее спиной. Его храп напоминает звуки, издаваемые бензопилой, но его компаньоны то ли не слышат его, то ли им до лампочки. Тут ей приходит в голову одна мысль, и она поворачивается к Мэри. Когда? спрашивает она более требовательно, чем намеревалась. Когда вы обсуждали ее в книжном клубе? Поначалу Мэри не понимает сути вопроса, но потом до нее доходит. И она сочувственно похлопывает Грету по руке. Твоя мама тоже любила ее, с улыбкой говорит она. На сцене появляется Бен, и Грета подается вперед. На нем твидовый блейзер и рубашка в сине-белую клетку. Он раскидывает руки в стороны и улыбается собравшимся. Вау! произносит он, довольный числом собравшихся на его лекцию людей. Как я понимаю, на нашем теплоходе собралось немало почитателей Джека Лондона, верно? В зале хихикают. Кто из вас читал зов предков? спрашивает Бен, и многие поднимают руки. Он обводит глазами зал и, заметив Гретту, на секунду останавливает на ней взгляд вид у него при этом удивленный. Она поднимает руку наполовину, решив, что, скорее всего, видела фильм. Мэри искоса смотрит на нее. И Гретта пожимает плечами. «А как насчет белого клыка?» Бен отрывает от нее взгляд, и Гретта опускает руку в то время, как руки поднимают еще несколько человек. «Окей, прекрасно. Но мне кажется, я должен поставить вас в тупик. Кто читал «Путешествие на ослепительном»?» По залу прокатывается волна смеха, все вертят головами и видят, что руку не поднял ни один человек. Бен взирает на аудиторию с притворным изумлением. «Да ну вас, ребята. Это один из его первых романов. Путешествие на ослепительном очень важно для нас сегодня, поскольку всем следует знать, что я собираюсь блистать и ослеплять во время нашего круиза». Сидящая по другую сторону от Греты Элеонор фыркает. «Немного пошло, но мило», — шепчет она, наклонившись к Грете. «Как раз мой тип». Бен представляется, но не излагает содержание своего романа, рассказывает о злосчастном путешествии Джека Лондона по Аляске в разгар золотой лихорадки на Клондайке и о тех произведениях, что были написаны в долгие зимние месяцы на Юконе. Гретта ожидала, что будет довольно скучно слушать, как он говорит о значимости этих историй в историческом контексте и о проблемных их аспектах в контексте современном, но оказалось неправа. Он не Билли Джоэл в Гардене и не Спрингстен в Эсбери-парке. Но Бен — хороший рассказчик, и ему удается завладеть вниманием слушателей. А это далеко не просто, учитывая, что многие из них в это время обычно погружаются в послеобеденный сон. Когда приходит время задавать вопросы, он обращается к женщине в первом ряду, которая так отчаянно машет рукой, словно пытается подозвать такси. «Как долго вы писали свою книгу?» — спрашивает она, а затем довольная садится на свое место. О. -о, -о. Спокойно отвечает Бен, поправляя очки и улыбаясь ей. «Ну, можно сказать, что большую часть моей жизни, поскольку я думал о Джеке Лондоне с самого детства. Но писал я, наверное, года два. Проделал основательную исследовательскую работу просто потому, что интересовался этой темой всю жизнь. Но это же вымышленная история», — говорит мужчина, сидящий через несколько рядов от женщины. «Так что вам, вероятно, трудно пришлось». Нужно было сделать вашу историю захватывающей». Грета удивляет, что многие вопросы о его творчестве совпадают с теми, что снова и снова задают ей во время интервью. И она понимает, что его ответы, как и ее заготовлены заранее. Но его слушают с подлинным интересом, ждут, что он скажет, и ей приходит в голову, что присутствующие здесь действительно прочитали его книгу. И это оказывается для нее сюрпризом. Когда встреча заканчивается, папа быстро пробирается к выходу с фостерами и блумами. Не хочу опоздать на лотерею, объясняет Мэри. А ты идешь? Грета смотрит на отца, пытаясь понять, хочет он этого от нее или нет, но к ее облегчению он уже уходит с Дэвисом и Тоддом. Не волнуйся, успокаивает ее Мэри. Мы за ним приглядим. Она готова последовать за ними к выходу, гадая, как ей провести остаток дня, но тут замечает, что Бен по-прежнему стоит рядом со сценой и беседует с небольшой группой людей, задающих ему еще какие-то вопросы. Он снял пиджак и закатал рукава рубашки и выглядит совершенно довольным тем, что может поговорить на излюбленную тему. Гретти приходит в голову, что он единственный, кроме нее, человек на теплоходе, который не собирается участвовать в лотерее и не направляется прямо сейчас в детский бассейн, и поэтому она остается в зале и пристраивает ноги на спинку сиденья впереди себя. Когда зал покидает последний слушатель, Бен собирает свои бумаги и вешает на плечо большую сумку. Он находится на полпути к выходу и тут замечает Гретту, все еще сидящую в последних рядах, и его лицо светлеет. «Привет!» — здоровается он и садится через одно сиденье от нее. Она улыбается. «Ваше выступление удалось». «Это было не первое моё Родео», — говорит он, выглядя польщенным. «Вы остались здесь, чтобы задать какие-нибудь каверзные вопросы?» «Не уверен, что могу причислить вас к фанатам Джека Лондона». «Не надо меня причислять», — отвечает она так быстро, что он смеется. «Пока ещё». Я, наверное, была единственным человеком в зале, который не читал вашу книгу. Он с улыбкой отмахивается. Она очень переоценена. Уверена, это не так. Ну, тогда вы определенно еще и единственный человек, не читавший отклик на нее в «Таймс», — говорит он, и его карие глаза весело блестят. Ее называют раздутой и самовлюбленной. Грета смеется. Поверьте, я слышала отклики и похуже. Как и Джек Лондон. Вы, должна быть, действительно любите этого парня, иначе не провели бы с ним столько времени. Он кивает. Всегда думал, что напишу еще одну его биографию. Но эта тема, в общем-то, исчерпана, и я понял, что факты интересуют меня меньше, чем выдумки. Вот я и решил написать роман. Он оглядывает зал. Хотя такого я не ожидал. «А как такое можно ожидать?» — с чувством произносит Грета. «Может, вы и надеялись на успех, но шансы на него всегда очень малы. Это все равно, что выиграть в лотерею». «Точно», — соглашается он, явно чувствую облегчение от того, что его понимают. «Я посвятил этой книге два года, в основном потому, что хотел развлечь себя. Закончив, я показал ее другу с кафедры английской литературы, и он передал ее своему агенту. И с тех пор все пошло как по маслу. Вся эта суета — нечто странное для меня. Интервью, книжные турне, фестивали, круизные теплоходы. Нет, на них я как раз рассчитывал. А иначе зачем было писать? Он улыбается и качает головой. Мне не следует так шутить. На самом деле я взволнован и смущен тем, что оказался здесь. Я никогда прежде не был на Аляске. Правда? Даже в экспедициях? «Нет, я каждое утро вставал в четыре утра, чтобы писать. И работал до тех пор, пока не просыпались мои дети. На экспедиции у меня не было времени и денег. Но теперь я, наконец, на пути туда». Он замолкает и искосо смотрит на нее. «А вы?» «Что я?» — спрашивает она, уставившись в потолок. «Чем занимаетесь вы, если не путешествуете?» «Я музыкант». «Не может быть». Приподнимает он брови. И на чем вы играете? «Большей частью на гитаре. Ах, да, я вспомнил. Он изображает, будто несет на плече футляр, и она осознает, что всего лишь вчера видела его с пишущей машинкой. И вы делаете это по-настоящему? Она понимает, о чем он спрашивает. Это ее работа или хобби? Такой вопрос интересует многих. Это имело для нее значение, когда она была моложе, и ее беспокоил собственный официальный статус. Но теперь от таких вопросов она испытывает особое удовлетворение. После долгих лет работы и надежды, и борьбы, после выступлений перед одиннадцатью посетителями бара в подвале и игры на разогреве у групп, гораздо менее талантливых и имеющих при этом куда больше фанатов, чем она. Она, конечно, имела иногда успех на этом пути, и чувствовала, что набирает скорость, но подлинный прорыв она осуществила всего несколько лет тому назад, когда ей было уже за 30, и за плечами осталось более 10 лет упорных усилий. А это уже совсем другой расклад. И потому ее заставляют ощущать себя состоявшиеся не альбомы, не толпы поклонников и не деньги, а возможность сказать ясно и прямо, без сносок и оговорок, что она действительно делает это. Она музыкант. Вот так. Прошли годы, прежде чем она научилась снисходительно отвечать на задаваемые вопросы. Я бы с радостью играла на гитаре все дни напролет. Чувак, разве неприятно заниматься чем-то веселым вместо скучной работы? И вау, вы действительно можете обеспечить себя, занимаясь этим? Фанаты, разумеется, это нечто иное, и их с каждым днем становится все больше. Но она никогда до конца не понимала, Почему наиболее частой первой реакцией на ее заявление оказывается скептицизм? Может, люди ей просто завидуют, или это некое более глубинное чувство? Своего рода обида на то, что кто-то имеет наглость жить в соответствии со своей мечтой, в то время как собственные мечты эти люди оставили далеко в прошлом. Но когда она отвечает Бену, вид у того становится несколько благоговейным. Да! Говорит он. «Это самая клевая вещь, которую я когда-либо слышал». Гретта улыбается его словам, а через несколько секунд понимает вдруг, что они так и продолжают сидеть в зале, будто ждут кого-то. Наконец он прочищает горло. «Итак, вы не ушли, потому что у вас есть вопросы?» «Да», — говорит Гретта, вставая. «А не хотите ли вы теперь выпить?»